Часть вторая. По тонкому льду. Зона номер один. Отряд номер шесть. Исправительно-трудовая колония общего режима, куда Марка тащили вместе с десятью такими же бедолагами из той же тюрьмы, располагалась на полуострове, продуваемом всеми ветрами, существующими и несуществующими. И поэтому заключительный отрезок пути их везли в грязном и тесном трюме парома, с позеленевшими от плесени стенами. Перед отправкой из изолятора Марк получил вещевую передачу, в которую отец вложил отличный теплый и длинный черный ватник и теплые носки. Больше ничего не принимали. Зона. В тюрьме только и разговоров было, какая она голодная и что беспредел там в законе. Выжить в ней и не потерять здоровье – редкое счастье. а выйти условно-досрочно легче на Луну слетать. А вдруг обнаружится, что я юрист? Как там будет? Вот попал. Вот вляпался. С тоской думал Марк, сидя на корточках и обхватив колени в холодном, обшарпанном железном ящике гудящего и дрожащего парома. А предстоящая зона казалась ему левиафаном, к пасти которого его влекло медленно, но неуклонно. В тюрьме об этой зоне рассказывали столько ужасов, что многие из его камеры писали прошение оставить их в следственном изоляторе работать в хозобслуге. И беспредела нет, и свидание регулярно, и условно-досрочное освобождение не проблема. Марк тоже писал. Отказали. Васюк не дремлет», — не удивился он, получив официальный отказ. С парома их пешком повели в колонию. огороженную высоченным мрачным забором с колючей проволокой в несколько рядов по его верху. И этот короткий путь от парома до входа в зону, хоть и под конвоем, хоть и под несмолкаемый аккомпанемент захлебывающихся в лае сторожевых собак, но по заснеженной широкой зимней дороге, под необъятным голубым небом, все-таки был глотком свежего воздуха после удушающего запаха тюремных стен. Марк впервые смотрел на огромные черные ворота. Ворота в ад, открывшиеся, впустившие его и захлопнувшиеся за ним, обозначив непреодолимый рубеж между прежним миром и миром нынешним. Все, приехали. Только не киснуть. И сколько же лет мне загорать в этом санатории? Три? Пять? Пасюк хоть и урод, но щедрый, обещал добавить. Много? Удастся ли вообще когда-нибудь отсюда выбраться? Не давал успокоиться осиный рой вопросов. Всех прибывших отконвоировали в специальное здание для распределения по отрядам и видам работ. Марк первым предстал перед лагерной комиссией, начальником колонии, хозяин, начальником оперативной части, кум, местным КГБ и начальником производства, вольнонаемным инженером. И если два первых персонажа производили стандартное впечатление угрюмых тюремных надзирателей в военной форме, то начальник производства, крупный, с открытым взглядом карих глаз и правильными чертами лица мужчина лет 50 в гражданской одежде, сразу понравился. По его взгляду, по манере общения чувствовалось, что работа и пребывание в зоне его не испортили. «Рубин Марк Захарович», — медленно произнес начальник производства, рассматривая папку с его личным делом. «О, так у вас образование высшее?» «Верно», — быстро ответил Марк, опасаясь, чтобы не озвучили, какое образование, так как остальные осужденные, стоявшие неподалеку, могли услышать. «Что ж, тогда бы я рекомендовал его на работу в контору, нарядчиком». Там нужен аналитический склад ума, а уж с оконченным высшим, надеюсь, его не занимать. — Вы не против? — обратился начальник производства к хозяину. В это время КГБист, тоже рассматривавший дело Марка, достал какие-то свои записи и, сверившись с ними, что-то быстро зашептал на ухо подполковнику, своему шефу. Тот, выслушав его, кивнул головой. — Шестой отряд, первая бригада, грузчиком на гильотину! прозвучал как приговор резкий голос кума. «Следующий!» Поворачиваясь уходить, Марк заметил растерянное лицо начальника производства, попытавшегося возражать. А когда кум стал объяснять причину своего решения, Марк явственно различил звук имени, слетевший из его уст. «Пасюк!» «Вот оно что! А прокурор-то действительно меня не забыл. Я и тут под его контролем». «Был, есть и буду», — обреченно думал Марк. Перспектива освободиться условно-досрочно помахала ему ручкой. Два дня полагалось провести в карантине для вновь прибывших. Там Марк выяснил, что зона разделена на десять отрядов. В каждом отряде три бригады по сорок человек в каждой. Каждый отряд огорожен колючей проволокой с калиткой для выхода на общую дорогу, свободного выхода на которую нет. В бараке три большие комнаты для отдыха каждой бригады и общая умывальная комната. Туалет во дворе, один на весь отряд. Еще от Николая на сетке он знал, что в зоне, как и в тюрьме, большую роль играют землячества. Земляки, собираясь вместе, вспоминают родные места, знакомых, различные события и случаи, происходившие в их краях. В условиях тягостных зоновских будней это как окошечко в прежний мир. И это сближает. Узнал также, что зону держат Херсонские, а раньше держали Николаевские. Был бунт, драка между ними. Победили Херсонские, которых было намного больше. Война сейчас из активной стадии перешла в пассивную, но не прекратилась. Поэтому объявлять, что он из Николаева, было опасно. Решил назваться Полтавским, откуда и был на самом деле. Еду в карантин им приносили зэки с зоны. С одним из них на второй день у Марка завязался разговор. Вернее, первым начал тот. «Слышь, землячок, а ты на какой отряд пойдешь?» «На шестой». «А что?» — ответил Марк. «Да не, я так. А не хочешь шватничком махнуться». Оглядев его короткую потрепанную фуфайку, Марк отрицательно кивнул головой. Брови на лице зэка с кухни сурово сдвинулись. «А ты подумай. Ты ведь здесь только что нарисовался». «В зоновской жизни без понятия. Ты что не догоняешь? Тут на неприятности попасть легко, а выйти из них — ой, как непросто. С первого дня себе врагов печатать начинаешь. Зря, землячок, зря. Ты ведь меня не знаешь. Ты меня тоже не знаешь. В тон ему огрызнулся Марк. И откедываешь ты такой борзый. Из Полтавы». При этих словах брови его собеседника заняли свое прежнее место, а губы неожиданно попытались изобразить доброжелательную улыбку. — Так ты, Полтавский, идешь на шестой отряд, — протянул он. — Я из Одессы. — А ты в курсах, что на шестом отряде твой земляк? Солдатом кличут. Серьезный пацан. — Правильный. У всей зоны в авторитете. Ты его по глазам узнаешь. Суровые глаза. — Ладно, извиняй, браток. Мне пора. Да, проватник, разговора считай, что не было. Забыли, то я так пошутковал. Хотел пробить, шо ты за штемп. Уже через час после этой перепалки старшина-контролер ввел Марка по дороге, с обеих сторон которой росли тополя. А за ними толстой железной сеткой с входными калитками были отгорожены здания отрядов. Одну из них он открыл и, впустив его, заметил. Сейчас все на работе. Но кто-нибудь в отряде все равно есть. Спросишь у них, где первая бригада. Давай. Марк пересек двор и вошел в покрашенное белой известью одноэтажное здание барака. Из коридора три двери. Толкнул одну наугад. Перед ним было обычное, довольно чистое и просторное спальное помещение с двухъярусными заправленными койками и с подушками в белых наволочках. Тумбочка и табуретка у каждой койки. «Слава Богу, хоть белье есть, как в армии, не то что в изоляторе», — подумал он. На нижней койке в углу, самом почетном месте, сидел с раскрытой книжкой в руках небольшого роста широкоплечий парень с правильными чертами лица, испещренного мелкими шрамами. Чувствовалось, что, несмотря на свою молодость, пережил он немало. И на этом его лице огнем полыхали глубоко посаженные и необычайно выразительные стального цвета глаза, взгляд которых, казалось, пронизывал насквозь. «Здорово!» — приветствовал его Марк. «А где здесь первая бригада?» «Здорово, землячок!» — отозвался тот. «А ты что, только с этапа? Откедыва сам!» «Из дубин!» «Что? Так ты полтавский!» Лицо парня вспыхнуло радостью. А губы растянулись в улыбке. — А я из самой Полтавы. Так ты в натуре мой земляк? Он еще не закончил этой фразы, как Марк понял. Это и есть солдат. Понял по его глазам. И подумал, не дай бог быть врагом человека с такими глазами. — Как кличут? — спросил тот. — Марк, а меня солдат. — Присаживайся. Показал он на табуретку рядом с его кроватью. «А ты в курсах, что мы тут с тобой только двое полтавских на всю зону?» «Был еще один, погонял не мой. Серьезный пацан. У него и дед, и батя в Араме жили. Зона хоть и херсонскими держится, но он сумел так себя поставить, что с первого до последнего дня был в авторитете. Авторитет номер один. Жил пацаном». И по его понятиям было пацанам западло базарить с ментами ни при каких случаях вообще он и молчал отсюда и кликуха не мой хотя каждое его неслышное слово доходило до всех мгновенно и выполнялось беспрекословно короче менты его недавно в сибирь вывезли авторитеты его боялись бунта боялись ну а ты сам по тюрьме то как косяков не нахватал не сучился Глаза солдата сузились, превратились в две затаившиеся молнии. «Нет», — не отводя глаз, ответил Марк. «Уже хорошо. А на тюрьме в хате с кем в семье был? С Саней, Лукой, Кабаном и Жердью, если ты о них слышал». «Нормалек, тебе считается высшая степень одобрения», — неожиданно обрадовался солдат. «Лука и Кабан на первом отряде, путевая». «Правильные пацаны. А сам-то кем жить собираешься?» Опять вспомнились университеты Николая в изоляторе. «Любая зона живет по мастям. Путевая – пацаны. Мужики, козлы, шныри, петухи. Пацаны или путевая – высшая масть, подобно дедам в армии. Отрицаловка, как их именуют менты в колонии». Самые безбашенные, самые дружные, имеющие связи с контролерами, продающими им чай, водку и импортные сигареты. И с волей, где их дружки организуют греф, перебрасывая через колючку тот же чай, водку, элитную тюремную одежду, наркотики, а главное деньги. Пацану западло уходить условно досрочно, должны сидеть до конца срока. Должны постоянно конфликтовать с ментами, защищая права зеков. Попадать за это в ШИЗО, штрафной изолятор, и в БУР, барак усиленного режима, на хлебе и воде. Работать можно, но нежелательно. Тусоваться только с пацанами. Многие из них имеют своего шныря, слугу, приносящего пацану пайку из столовой, стирающего ему одежду и белье, заправляющего кровать и так далее. Пацаны между зэками элита. Если в зоновском ларьке будет стоять очередь за сигаретами из мужиков и зайдет пацан, он возьмет сигареты без очереди, и никто слова не скажет. Мужики, их больше всех, живут спокойно, работают, не имеют шнырей, общаются с такими же мужиками. Могут поддержать пацанов в разборках с ментами, а могут и промолчать. Если повезет, уходят условно-досрочно с концами или условно-досрочно на химию. «Стройки народного хозяйства». Антагонизма между пацанами и мужиками нет. Существуют как бы параллельно. Козлы – зэки, работающие на ментов и записанные в секции. охраны порядка, культурную, спортивную. У них на руках синие повязки, косяки. Козлы – враги пацанам. Но они же и первые кандидаты на УДО. Шныри – работники кухни и уборщики. Петухи – опущенные. «Изнасилованные или геи. Они как каста неприкасаемых в Индии. К ним нельзя прикасаться рукой, законтачишься. Даже бить можно, только ногами или камнями издали. Держатся особняком. Едят и спят в отдельных местах. Носят тряпье. Каждый может их обидеть, и это приветствуется». Обычное развлечение зэков в этой зоне – Во время построений на ежедневные проверки метать в петухов камешки и чем удачнее попадание, чем больше крови, тем больше и восторг толпы, объяснял Николай Носедко. Поэтому на вопрос солдата, кем он будет жить, Марк твердо ответил: "Солдат, у меня семья, сын, мне надо выходить по удо, жить буду мужиком". Солдат понимающе кивнул: "Ладно, зема". Хватит нам байки травить. Землячка кровнячего угостить сам Бог велел. И с этими словами солдат достал из тумбочки две банки бычков в томатном соусе, разломал кусок хлеба пополам, дал поллуковицы ложку, и они приступили к позднему полднику вольной едой. Щедрость солдата Марк оценил позже. Зона была действительно голодной. Кормили зэков кое-как, почти той же тюремной баландой. Вольная еда на вес золота. Они еще не закончили, как барак наполнился гулом голосов и топотом ног. Зэки вернулись с работы. В комнату входили люди, по одежде которых можно было сразу определить, кто пацан, а кто мужик. Одежда пацанов была из блестящего черного мелюстина, сшита как в ателье по фигуре. Мужики же носили обычные мешковатые и мятые серые штаны и куртки. Также отличались и их ватники с шапками. Кроме солдата в бригаде было всего три пацана, причем все трое херсонские и с приплюснутыми боксерскими носами. Боксеры сразу подсели к ним, и солдат представил Марка как своего кровнячего земляка и мужика из бывшей семьи Луки и Кабана. Один из вошедших постарше других, отталкивающего вида и с недобрым взглядом водянистых прищуренных глаз, со смуглым лицом, прорезанным глубокими явно не по возрасту морщинами, представился турок. Какой срок, Марко? Пять. И чё это ты мужиком житью думал? Твоя семья по тюрьме лука и кабан путевыми живут. Солдат тоже в авторитете, а ты его земляк. Полтавским у нас уважуха. Не мой всей зоны рулил. Давай, Марко, к нам херсонским. Правильным пацаном станешь, путевым, и проживешь легче. «Турок, он же тебе сказал, у него срок пятера, у него семья, дети, ему поудово ходить надо». Вступился солдат. «Он в первую бригаду идет, а там, ты знаешь, одни мужики». Ну, вольному воля. Сразу потерял интерес к Марку Турок. Вон дверь в первую бригаду. «Но ты по помозгуй, Марко, подумай, пятера не год и не два». Всякое бывает. С этим оптимистическим прогнозом Марк и отправился в свою первую бригаду, где были одни мужики. Пришедшие с работы, уставшие, они приняли его спокойно. Обычные вопросы – какой срок, откуда, с кем сидел на хате в тюрьме, есть ли косяки. Марк никак не мог понять, каким образом так быстро разлетается по зонам и тюрьмам любая информация о человеке. Ничего не скроешь. Не успеет прийти петух или наседка, или еще кто-нибудь с косяком, как его уже ждут и определят согласно заработанному статусу. И соврать бесполезно. Только горе себе добавишь. Вся бригада уже знала, что Марк земляк-солдата, и что он с ним пайку хавал. А это сразу дало Марку в их глазах фору в сто очков. И хоть внизу места не было, но из трех пустых верхних коек – Толян, Бригадир – указал ему на ближнюю к печке, как раз над его койкой. Зима ведь. А если к обычным морозам добавить жуткие ветра, разрывающие полуостров на части, то вскоре Марк вполне оценил этот жест бригадира. На следующее утро после скудного завтрака и построения на проверку с разводом на работу, Марк оказался в производственной зоне, где часть зэков вязали сетчатые авоськи. а другая, большая их часть, штамповали и собирали железные капканы. Да, обыкновенные капканы на волков, медведей и других зверей, разных размеров, разной силы удара, состоящие из десятка деталей. А первичные заготовки для деталей рубила гильотина – П-образный металлический станок с огромным широким тяжелым ножом и двумя рельсами, по которым листы железа подтягивались к станку. Опытный рубщик выставлял размер заготовки. Отрезал первую, замерял ее, и если размер был точен, включал автомат, который каждую секунду опускал и поднимал нож гильотины, а отрезанные полосы железа, заготовки, сыпались на поддон под ней. Уже после первого дня Марк понял замысел прокурора Пасюка. Тяжелее и отвратительнее работы в зоне просто не существовало. потерять здоровье, расплюнуть. плюнуть. Гильотина находилась под навесом без стен, и жгучие зимние ветра гуляли по ней свободно, пронизывая до костей. Восемь часов подряд с получасовым перерывом Марк должен был, склонившись почти до земли и изогнувшись под гильотину, с бешеной скоростью хватать руками с поддона на полу тяжелые, грязные, в масле, с рваными острыми краями заготовки и бросать их на железную тележку. А наполнив ее и напрягаясь изо всех сил, бегом тащить к стеллажам, преодолевая сопротивление упиравшегося в грудь леденящего ветра, подобно детям на картине «Перова-тройка». Затем быстро разбрасывать все железные полосы в соответствующие ячейки по размерам и опять же бегом назад, так как к тому времени поддон гильотины уже был полон новыми заготовками. Замешкаешься, рубщик орет не своим голосом. Ему план выполнять надо, УДО скоро. Марк не смог бы объяснить, как выдержал первый день. А вернувшись после работы в барак, не раздеваясь, рухнул на койку, отказавшись идти на ужин. Не было ни сил, ни желания. Конечно, пришлось подняться и руками потащить себя на построение к вечерней перекличке, но потом сразу опять в койку и до утра, и так каждый день. Невыносимо ныли спина и ноги, руки все в мелких и крупных порезах, так как жиденькие рукавицы превращались в лохмотья уже через два дня, а новые выдавались раз в неделю. На ногах после окончания рабочего дня будто по пудовой гире, Колени трещали и болели, как у старого деда. Но организм требовал свое, и через несколько дней он начал ужинать. А поскольку завтрак, обед и ужин были просто пародии на них, то к концу месяца он стал похож на почерневшего дистрофика из анекдота, хоть привязывая к кровати, чтобы в форточку не сдуло. Приехавший на первое свидание, полчаса разговора через стекло, отец, увидев его, заплакал. — Папа, что случилось? Почему ты плачешь? — Сына, ты давно на себя в зеркало смотрел, боже. От тебя же одни глаза на скелете остались. Хорошо, хоть мама тебя не видит. — Пап, ну не переживай. Ты сам всегда говорил, были бы кости, мясо нарастет. Я только месяц здесь, привыкну. — Отъемся. Ты ведь наверняка передачку привез? — Привез, конечно. Да, Марик. Даже не знаю, как тебе сказать. — Говори, как есть. А внутри стало нехорошо. Был у Леры. Видел Владика, ты знаешь, в общем-то, как-то не по себе. — А чего? спросил Марк, чувствуя, как в желудок опускается иней. На кухне у нее под столом целый склад пустых бутылок от вина. Спрашивать было неудобно, но меня это насторожило. «Так у нее же много подружек!» Кинулся Марк на защиту жены. «Приходят, утешают. Ты посмотри, она и в Москву, и в Киев, и в Харьков моталась. Что могла, делала. Адвокатессу из Харькова привезла. Да, если бы я показал тебе ее письма, шлет почти через день, весь отряд удивляется. В них столько страданий из-за нашей разлуки. Я от нее такого не ожидал. Не, па, подозревать ее было бы неверно. Да и какой прок!» «Ладно, сынок, дай бог, чтобы я ошибся». Отец привез передачу. Десять килограммов. Получив столько вольной еды, Марк нес ее в обеих руках, как драгоценную хрустальную вазу. И трудно передать чувство радости, переполнявшее его в тот момент. Кусок колбасы отнес в подарок солдату, с которым иногда пересекались, чтобы поговорить о родном крае. Остальное разделил со своим новым семьянином, Иваном Волчком. Иван – высокий, крепко сложенный, старше Марка лет на 10 блондин, добродушный и неторопливый, работая инженером в Херсонском быткомбинате, попал сюда за растрату. Марк сразу выделил его из основной массы зэков, где редко кто мог похвастаться даже средним образованием. С Иваном можно было общаться на равных. А вот чего ему не хватало, так это гибкости, из-за чего и возникали все проблемы. И не только у него. Он резал правду в глаза и никак не хотел смириться с идиотизмами тюремной жизни. Работал и жил Иван во второй бригаде, где тоже были одни мужики. Но буквально с первых дней ему удалось настроить против себя всю свою бригаду, которая и так презирала его за высшее образование. Его кличка «Инженер» в их устах звучала оскорблением. Однажды во время вечернего построения на перекличку мужики из второй бригады, где жил и работал Иван, находясь в приподнятом настроении, вместе с пацанами из третьей бригады устроили камнеметание вютящейся в сторонке отдельный отряд петухов. Несколько метких попаданий, кровь и возгласы боли несчастных заглушили радостные крики метателей. Наблюдая это и переживая каждое попадание в несчастных, будто камни били в него, Марк ощущал, как душа разрывается от бессилия изменить что-либо. Вступиться за петухов означало по понятиям джунглей, что ты и сам петух, а значит, место твое рядом с ними. Тогда уж сразу лучше в петлю, а горше всего то, что ничего не изменишь». Не успокоившись на этом, эрудиты второй бригады затеяли интеллектуальную игру. Они сильно хлопали впереди стоящего по плечу. Тот, оборачиваясь, должен угадать, кто его ударил, и вернуть ему удар. «Угадал? Без последствий. Не угадал? Получи еще один удар от невиновного». В тот вечер чувствительные удары сыпались на плечи Ивана один за другим. Он некоторое время терпел, а потом, развернувшись, крикнул, да так громко, что в других бригадах тоже услышали. «Да хватит вам уже! Такой козлятник только в нашей бригаде!» «Опа! Непростительная ошибка! Не зря Николай учил Марка в камере. Главное, фильтруй базар. Если не уверен, молчи. За неправильное слово замочить могут». Козел, как и петух, были самыми страшными оскорблениями, за которыми должна была следовать расплата. Слово «козлятник» было воспринято как то, что Иван обозвал козлами всех, оскорбил всю бригаду. Вернувшись в барак, разошлись по спальным комнатам. Марк снял ватник, присел на табуретку снять ботинки и вдруг почувствовал тревогу. Поддавшись ей, Он вышел в коридор и уловил необычный гул за закрытой дверью в комнате второй бригады, где жил Иван. И вдруг чей-то хриплый крик. «Так что, мужики, инженер нас по делу козлами погонял? Неужели тут никого не найдется, чтобы разбить табурку на его башке? Ну так это я сделаю!» Ударив дверь ногой, Марк с грохотом ворвался в комнату и увидел несколько привставших мужиков — и одного из них с деревянной табуреткой в руке, в проходе между койками. Все сразу обернулись к Марку. В один миг он оказался рядом с нападавшим, здоровым бугаем поменьше ростом, но пошире в плечах и крупнее. Глядя ему прямо в глаза и закрывая собой путь к Ивановой койке, Марк негромко, но твердо произнес. «А ты сначала разбей ее на моей голове. Я семьянин Ивана. Что смотришь?» И вдруг, вытаращив глаза, метнувшие молнию, подался вперед и заорал не своим голосом. «Бей!» Мужик, выронив табуретку, отшатнулся назад. Не обращая больше на него внимания, Марк подошел к Ивану, сидящему на верхней койке, и бледному как смерть. Стоя рядом в проходе, Марк положил локти на его кровать и, как ни в чем не бывало, хоть у самого живот стянуло в морской узел... Завел обычный, ничего не значащий, но долгий разговор. При этом, ожидая атаку сзади, внимательно смотрел на Ивана, чтобы по выражению его лица угадать момент нападения. Но, видно неожиданное, с выбиванием двери появление земляка-солдата окатило горячие головы холодным душем. Каждый понимал... Ввязаться в конфликт с земляком Марка солдатом и его семьей пацанов, боксеров из третьей бригады, себе дороже. После короткого молчания возмущенный гул еще звучал некоторое время. И лишь когда он стих, Марк, пожелав Ивану спокойной ночи и громко предупредив, чтобы звал, если понадобится, пошел в свою спальню. Долго не мог уснуть, но ночь прошла спокойно. На следующий день было воскресенье, на работу не ходили. После обеда неожиданно в бригаду к Марку заглянул солдат. Взгляд его пронзительных горящих глаз не предвещал ничего хорошего. Кивком головы предложил выйти. Они пошли по двору. — Ко мне приходили мужики из второй бригады, — начал солдат. — Бочку на тебя катит. — Ты зачем за инженера вписался? — что-нибудь в курсах, что он всю бригаду козлами назвал. Солдат, во-первых, он мой семьянин, и ты бы первый выписал мне за то, что я не поддержал его. Во-вторых, слово «козлы» не прозвучало. Сказав «козлятник», Иван подразумевал беспредел, идиотизм, глупость в их бригаде, что выражалось в этой дурацкой игре. В нее уже и школьники не играют, не то что взрослые мужики. Кроме того, они играли не по правилам. Даже когда он узнавал, кто ударил его сзади, они все равно его били. А это беспредел, сам знаешь. Марк, в этой бригаде одни мужики, блатных нет. И мужики между собой сами должны разбираться. На первый раз я их отфутболил, но говорю тебе, как земляку единственному, больше не подставляй меня. Турок тоже считает, что ты неправ. А мне новые терки с херсонскими не нужны. Еще от старых не оклемался. Марк понял, о чем говорил солдат. К этому моменту он уже знал его историю. Убежавший из армии, а затем и из штрафбата, за что и получил кличку, солдат сначала попал во второй отряд. Там жил в семье с двумя николаевскими путниками. Все трое, несмотря на молодость, оказались толковыми и оборотистыми ребятами. Очень скоро они обзавелись нужными связями, и все дефициты – чай, болгарские сигареты – Еда с волей и деньги ручейком побежали к ним. Это бы еще ничего. Главное, их авторитет в зоне рос не по дням, а по часам. И вот уже к ним потянулись зэки из разных отрядов за советами и за решением конфликтов. А такого херсонские пацаны из первой семьи в их отряде простить не смогли. Их авторитет и власть пошатнулись. И кем? Николаевскими и Полтавским? Воспользовавшись тем, что солдат заболел и попал в больницу, они в пятером ночью напали на двух спящих ребят из Николаева и измолотили их кастетами до полусмерти. Одного потом увезли в городскую больницу, откуда он так и не вернулся. А второго с вбитой внутрь челюстью Марку случайно пришлось встретить в Зоновской санчасти через несколько месяцев после случившегося. Жуткая картина. Конечно, то, что произошло, было полным беспределом. Ведь по понятиям, прежде чем пацаны могут напасть на других пацанов, они должны сделать предъяву, обвинить в серьезных проступках. Предъявы не было, поэтому нападавшие должны были быть осуждены своей же мастью. Но, как это часто бывает и на воле, они сумели быстро подогреть главных херсонских авторитетов из других отрядов, и дело спустилось на тормозах. Выйдя из больницы и узнав о случившемся, солдат чувствовал себя убитым. А потом открыто вызвал всех беспредельщиков один на один, по очереди. Но те вышли против него все вместе, впятером. Тогда он побежал и вбил в землю первого догнавшего его, а затем и второго. Остальные трое навалились скопом, и очнулся солдат уже в реанимационной палате больницы. Поскольку это сражение происходило на глазах у всех, весть о нем быстро разлетелась по зоне и добралась до воли. Вскоре с воли пришла Малява, письмо от авторитетных воров, где выражалось неодобрение творящемуся беспределу. Поэтому семья беспредельщиков ушла в тень, а вышедший из больницы солдат был встречен героем и переведен в шестой отряд, подальше от его врагов. Там он долгое время жил один. Только недавно решил присоединиться к Турку, который давно звал его в свою семью, состоящую из херсонских боксеров. Так произошло его молчаливое примирение с херсонскими. Ладно, солдат, я догнал. Переговорю с Иваном, сделаем выводы. Закончил Марк неприятный для обоих разговор. Он получил еще один урок: не пытайся установить свои правила, или выполняй общие, или не обессуть. Что и донес до Ивана. Тот, опустив глаза, удрученно молчал. Понимал, что мог угробить их обоих. Глупо было бы лишиться жизни из-за одного неосторожного слова. Базар, как учил Николай, действительно фильтровать надо.